Глава тринадцатая. Татьем. «Похоже, кто-то голову обронил», — хмыкнул я, подходя поближе и тыкая находку носком ботинка. «Не из наших не узнаете?» «Ну, разве что этот наш себе бороду и патлы отращивал три месяца, а потом еще и в метрические кольца их продевал», — покачал головой Барт. «Больше похоже на какого-то дикаря или культиста, но скорее все же на дикаря». «Лицо незнакомое», — возразил Вернон, «но в целом голова хорошая. Может, захватим с собой? Вдруг кому запасная понадобится?» «Одна голова хорошо, а две лучше», — хмыкнул я. «Ну, или если кто-нибудь из наших совсем голову потеряет, тоже сгодится», — кивнул лекарь. «Главное, чтобы не получилось, как в той поговорке. Чужая голова ногам покую не даёт», — скрестил на груди руки Барт. «Только не говорите, что мы сейчас попрёмся искать пропавших парней». «Попрёмся», — кивнул я, заглядывая внутрь двора. «Ничего интересного там не оказалось. Только истоптанный сапогами снег да топор, торчащий из пенька». Сначала, правда, мне показалось, что у него лезвие в крови, но стоило приглядеться, как сразу стало понятно, что это не кровь, а обычная ржавчина. Надо понять, что с ними произошло и куда они подевались. Мы не можем позволить себе сейчас терять людей. «А заодно, кому принадлежит эта проклятая голова?» – добавил Вернон. «Быть может, даже сможем вернуть потерю». «Ладно, хватит языком чесать», — прервал дискуссию я. «Давайте двигаться». «Я предлагаю не торопиться», — возразил Вернон. «Сперва надо пораскинуть головой». «А вот можно без этого», — перебил его Роберт один. Он указал на голову в снегу. «Вон уже, пораскинул». «Вашу ж мать! Знал бы, что мне достанутся грёбаные балагуры, взял бы парочку парней из ордена». Те хотя бы предпочитают молчать и не отпускать тупых и плоских шуток в моменты, которые совсем этого не предполагают. Конечно, это может быть нервное, но... Дьявол, нет, так мы ни к чему путному не придем. Значит так, если вам эта голова так не дает покоя, то самоудовлетворитесь ею и давайте уже займемся делом. Я сделал небольшую паузу и еще раз внимательно осмотрел внутренний двор мастерской плотника. На глаза так и не попалось ничего примечательного. Только истоптанный сапогами снег, топор в пеньке и открытая дверью избы. Цепочки следов тянулись к калитке и уходили к окраине деревни. Три или четыре пары сапог. В такой мешанине, которую они устроили понять, сколько именно, было довольно трудно. Варианта у нас ровно два. Либо мы идем по следу прямо сейчас, либо возвращаемся за подкреплением и выдвигаемся на разведку уже с отрядом бойцов. «Пока будем возвращаться к строгу, враг может успеть разобраться с нашими», – покачал головой Вернон, – «но и без подкрепления идти за ними слишком опасно». «Сделаем так», – предложил Барт. «Вы сейчас двинете по следам, а я бегом вернусь с крепости и приведу подмогу. В бою от меня все равно толку не будет никакого, а тут хоть в чем-то пригожусь». «Ты уверен?» Я смирил его подозрительным взглядом. «Кто бы ни оставил тут этот подарок, он все еще может быть в деревне, по одному ходить очень опасно». «Лезть с вами в очередную жопу еще опаснее», – ухмыльнулся Роберт. «Да и бежать тут совсем недалеко. Я быстро управлюсь!» С этими словами он сорвался с места и довольно бодро рванул обратно к острогу, оставив нас свернанным посреди тихой мертвой деревни. «Ну, пойдем, что ли?» — кивнул я лекарю, направляясь в противоположную сторону. Подробно осматривать двор времени не было, да и вряд ли мы найдем там что-то действительно важное. К тому же каждая секунда, потраченная впустую могла стоить жизни кому-нибудь из бойцов нашего отряда. Мы и так тут прилично времени потеряли, рассматривая эту проклятую голову и придумывая идиотские шутки по поводу происходящего. Двигались быстро, но осторожно, то и дело останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Но тропа, протоптанная тяжелыми сапогами, была ровная. Ни один след не пересекал ее и не отклонялся в сторону – По крайней мере, так было до частокола, ограждающего деревню. А вот дальше начались странности. Одни из тех, кого мы преследовали, отклонился в сторону и побежал вдоль ограды. Другие же пролезли в пролом и рванули вниз по склону, туда, где находилась старая кузня. «Ух, что-то не нравится мне все это», — проворчал Вернон. «В прошлый раз, помнится, возле той кузни мы нашли следы здешних э, не совсем живых обитателей». Тут с ним поспорить было трудно. Подкрепления так и не подошли, а соваться дальше деревни вдвоем очень рискованно. В деревне-то находиться опасно, но... «Что поделать? Иного выбора у нас, похоже, нет». Рука сама собой легла на эфес Кацбальгера. Холодная терость рукоятки клинка заметно успокаивала нервы. «Идем», — скомандовал я, первым выбираясь в пролом и на всякий случай готовясь творить пиромантию. Надо было все-таки выучить заклинание второго уровня перед тем, как идти на вылазку. Правда, той же Алин они не сильно помогали. Одна, максимум две огненных стрелы, и она валилась без чувств. Интересно, насколько у нее вкачана проницательность и сама пиромантия? Жаль, не спросил, как была возможность. След, немного вихляя между валунов, вел, как бы и думали, кузницы, Но возле избы никого не было видно. Должно быть те, кого мы преследуем, двинулись дальше к озеру в долине. Но зачем? Смотри. Вернан кивнул куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел еще один след, идущий из дыры в подалеку. Похоже, они гнались за кем-то. Один отделился, чтобы перехватить добычу, но беглец оказался хитрее и рванул вниз по склону. «Главное, чтобы он действительно убегал», – сплюнул я, – а не заманивал их в ловушку. «В которую, кстати, можем попасть и мы», – заметил лекарь, нервно оглядываясь. «Ладно, не ворчи, выкрутимся!» – бросил я, направляясь дальше. «В первый раз, что ли?» «Вот именно, что уже не в первый!» – сплюнул Вернон, стараясь от меня не отставать. Шли быстро и тихо. Несколько раз все равно приходилось останавливаться, чтобы нащупать дорогу между спрятавшихся под глубоким снегом камней. Но чем ближе мы подходили к кузнице, тем сильнее нарастало гнетущее тревожное чувство – Как будто что-то начало грызть меня изнутри, отрывая кусочек за кусочком. Я обернулся и посмотрел на Вернона. Парень шел, как ни в чем не бывало. Похоже, на него эта тревога не действовала. Почти у самой кузни мы услышали голоса. Тихие, едва различимые, но человеческие. «Похоже, нам все-таки повезло». Если, конечно, с той стороны избы, нас не ждет отряд варваров из горных кланов. «Тихо! Давай за мной, но не высовывайся!» — шикнул я, прижимаясь к стене и начиная медленно продвигаться вперед. Вернон достал из-за пояса фальшон и пошел за мной, стараясь шагать след вслед. Чем ближе мы подходили к углу избы, тем лучше удавалось разобрать, о чем там идет разговор. «Ну и что нам с Янтой Херю, значится делать? поинтересовался первый. Голос его заметно дрожал. Человек нервничал. «Да разрушить ее и сжечь делов-то!» бас второго звучал куда как уверенней. Его херь явно не пугала. «Но ведь она и проклятие может наслать. татем да тем ведь или талисман какой проклятый, свежей кровью политый. Дурной это знак!» возразил третий. «Верно говоришь, дурной. Проклятие Янта на нас навести пытаются, и тот, кто его тронет, сам в одну из тех поганых тварей обратится», — поддакнул первый. «Уходить отсюда надобно, Нече тут стоять и глазеть на мерзость. Еще хворь какую подхватим». «Крестьянские суеверия — это обычное богохульство. Та сволочь, за которой мы гнались, решила посмеяться над нашими богами, и их, жаль, не догнали. Тогда бы я с удовольствием посмотрел, кто бы смеялся последним. А ты, Фен, не пизди и не наводи панику!» «Наши! Слава разрабам! Хотя они тут как раз ни при чем, учитывая, что большая часть здешнего мира управляется набором нейросеток. Я невольно ускорил шаг и почти сразу столкнулся нос к носу с одним из бойцов, внезапно вынырнувшим из-за угла. Просвистила сталь, и холодное серое лезвие тут же оказалось у моего горла. Похоже, нас услышали и уже ждали». «Генри, мать твою, ты, что ли?» Удивленно уставился на меня орденец. «Кажется, его звали Родрик. Честно говоря, я так и не смог запомнить их всех по именам. Ёбаный хер! Хоть бы предупредили, что вы идете. Я ж тебе чуть голову не того, не отчекрыжил. «Ничего страшного», — ухмыльнулся Вердон. «У нас там запасная есть, если что». «Только страшное, как лошадиное говно», — добавил я. «Нет уж, спасибо. Я предпочитаю видеть на моих плечах свою собственную голову, а не позаимствованную у какого-то оборванца, который еще неизвестно из какой задницы ее вытащил». «А за кем вы там гнались?» — поинтересовался лекарь, убирая клинок за пояс. «Да одна из тех бледных херовин, которые напали на нас ночью», — отмахнулся орденец. Только вы не поверите, эта зараза была с мешком, в котором, похоже, лежали части человеческого тела. Интересно, откуда она их взяла, хмыкнул Вернон. Куда интереснее, что она собиралась с ними делать, покачал головой я. Так идемте сами, все увидите, кивнул нам орденец, поманив за собой. И правда, посмотреть было на что. То тем, Если это сооружение можно было так назвать, получился грандиозным. Отдаленно это напоминало алтарь, который создавали орденцы. Только роль канавок тут исполняли бревна, лежащие на земле. Каждая из них была вымазана в крови, и на конце каждого лежал странный темный сгусток. Печень, сердце, желудок легкие и отрубленный хер. Задумчиво перечислил Вернан. «Вырезаны достаточно качественно. Я бы сказал, что это работа опытного хирурга, а никак не бездумного хищника, за исключением хера. Его как будто топором отрубили. Посередине было еще одно бревно. Точнее, даже не бревно, а торчащий из земли длинный кол, на острый конец которого была насажена отрубленная голова». Такая же потлатая, как и та, которую мы нашли возле мастерской плотника. Борода и космы тоже были перетянуты железными кольцами. А Гиан Ривернан помахал нам второй орденец, стоявший с противоположной стороны этой отвратительной конструкции. Рад вас тут видеть. У нас тут как раз возник небольшой спор по поводу того, что делать со всем этим делом. «Нет тут никакого спора», — возразил один из людей Бернарда. «Нечего трогать дерьмо, оно и вонять не будет». «Вот видишь», — хмыкнул орденец, — «так что ваше мнение нам тоже не помешает». «Ты имеешь в виду мнение магика?» — ухмыльнулся я, обходя конструкцию по широкой дуге, стараясь рассмотреть ее со всех сторон. На бревнах были вырезаны какие-то странные угловатые символы. Складывалось ощущение, что их нацарапали когтями или тупым ножом. Причем сделали это в торопях. Сами знаки ничего мне не говорили, но при взгляде на этот странный-то тем, тревога начинала буквально пульсировать в голове, а руки и ноги медленно, но неотвратимо слабели. Сооружение будто вытягивало из меня энергию. «Ну да». Орденец не почувствовал сарказма в моем голосе. «Кому как не тебе разбираться в таких вещах?» «Да уж действительно. Впрочем, чего еще ожидать от фанатика? В его представлении все магики наверняка гадают на внутренностях трупов из оскверненных могил и едят на завтрак украденных у селян детей. Жаль его разочаровывать, но придется». «Раньше я с подобным не сталкивался», — покачал головой я, «но натром чую место хреновое». «Вот и я о чем, Тут же поддакнул мне один из страшников. «Осквернили они его. А если мы тут будем торчать, скверно, значит, и на нас перейдет. «Насчёт скверны не знаю», — покачал головой я, «но эта конструкция, она как будто высасывает магическую силу» не только из меня, а вообще из всей округи. Но в никуда эта энергия уходить не может. Скорее всего, она или скапливается в самом-то или передается куда-то. Кому-то!» Я замолк, еще раз окидывая взглядом Тотем: «Да, лучше всего, конечно, его уничтожить от греха подальше. Кто знает, что он на самом деле делает и для чего нужен?» Но обычно магические вещи, измазанные в человеческой крови и высасывающие энергию, ничего хорошего не предвещают. Теперь нужно убедить в этом остальных. Даже если ради этого придется соврать. Весьма убедительно соврать, иначе они просто не поверят. Скорее всего, это тем, часть какого-то заклинания, которое не сулит нам ничего хорошего, судя по тому, что он... Как бы это помягче сказать, очень похож на алтарь пятерых. Скорее всего, он нужен, чтобы прорваться через защиту, которую дают боги, или ослабить ее, попутно усилив и подбодрив этих тварей, которые нам досаждают. Лучше всего его уничтожить, сжечь дотла. «В кои-то веки я согласен с магиком», — хмыкнул Родрик. «Дело, говоришь, это насмешка над нашими богами и попытка осквернить нашу веру. Неплохо бы и тварь привязать к этому столбу, прежде чем сжигать, но, увы!» Второй орденец молча кивнул, соглашаясь со своим напарником. Стражники, напротив, что-то недовольно заворчали, но быстро успокоились, когда услышали, что мы сами этим займемся, а от них потребуется только подтащить сюда хворосты дрова. Надо признать, за дело они взялись с большим энтузиазмом, разбирая небольшую колоду, лежавшую возле кузницы. Идем, кивнул я Вернону и двум оставшимся орденцам. «Нужно свалить кол, стащить бревна в кучу и поджечь». Патроха тоже. От алтаря должен остаться лишь пепел. Тогда его скверно, скорее всего, перестанет действовать». «Скорее всего», — насторожился один Родрика. «Я думал, ты знаешь, что делаешь». «Я уже говорил, что не сталкивался с такой магией раньше», — «покачал головой я». «Могу лишь предполагать, как она работает, полагаясь на собственные ощущения. В любом случае, лучше попробовать, чем потом пожалеть». А ежели не сработает, там и будем думать, что делать дальше». «Тоже верно», — согласился второй святоша, и мы приступили к работе. С бревнами пришлось повозиться. Дерево было все еще мокрым от крови, несмотря на то, что измазали его уже довольно давно. В нормальных условиях она уже должна была свернуться и засохнуть, но на то теме она оставалась удивительно свежей. Органы тоже не тронуло ни разложения, ни усыхания, как и голову, которую будто бы срезали с плеча точным до бритвенной остроты клинком или гильотиной, но это было маловероятно. Такую машину казни должны изобрести на 7-8 веков позже относительно нашей исторической эпохи, и то в лучшем случае». Все это дерьмо мы свалили в кучу, обложили дровами и облили лампадным маслом, найденным тут же в кузнице. Я щелкнул пальцами, и над кучей дров и бревен взвелись первые язычки пламени. На мгновение стало полегче. Тревога, молотками стучавшая в виски, отступила, оставив после себя лишь глухую, зияющую пустоту и усталость. Но стоило язычкам огня лизнуть потроха расчиненного бедолаги, Как голову прострелила острая, нестерпимая боль. Мир перед глазами поплыл и зашатался. Ноги подкосились, и я упал на колени. На истоптанный снег упало несколько темно-красных капель. К горлу подкатил липкий, отвратительный комок». Не знаю, сколько это длилось, несколько секунд, минуту или вечность, просто в один прекрасный момент боль ушла, растворилась, оставив после себя лишь тяжелую, почти невыносимую слабость. Перед глазами был залитый красным снег, из носа капала кровь, а голова кружилась. «Генри, ты в порядке?» Откуда-то сверху донёсся голос Вернона, а в следующую секунду чьи-то руки дернули меня вверх, помогая встать на ноги. На меня уставились пять пар встревоженных глаз. Все в норме!» — с трудом выдавил из себя я, головой и пытаясь отогнать остатки навождения. «С дотемом все «Сгорел дотла!» кивнул Родрик, кончиком меча указывая на пепелище посреди круга оттаявшей земли. «Думаю, мы тут закончили». «Хорошо», — продолжил за меня Вернон, — «вам лучше вернуться к Туру, он уже вас обыскался». «А вы?» — поинтересовался Святоша, убирая меч в ножны. «А нам придется тут задержаться», — сплюнул я, пытаясь удержаться на ногах. И выяснить, какого чёрта эта штука делала напротив кузницы, задаётся мне, именно тут ее поставили отнюдь не просто так.